Глава 57 «Где она?» Я заваривала чай, как молитву, вложив в каждый жест свою душу. Вербена, корица, щепотка сахара, немного листочков смородины — все это заставляло меня чувствовать себя живой. Мои руки дрожали, но не от страха. Они подрагивали от воспоминаний, от того, что я видела в отражении огромного зеркала. «Страсть», «Отчаяние», «Любовь». Не конец, а начало. Я до сих пор чувствовала этот поцелуй не на коже, а внутри, где живёт душа. И от этого мне было страшно. Он — сама смерть, воплощение неизбежности. Я — живое существо, полное эмоций и страстей. Живые любят — Они переживают весь спектр чувств, радость и горе, страх и надежду. А он? Он закон. Тишина после последнего крика. Конец всего. «Я не умею любить», — произнес он, и в его словах звучала горькая правда. «Но что, если это не так? Что, если умеет? Кто-то из жнецов, значит, научился. Может, и смерть научится». Эта мысль, как искра, в пороховом погребе обжигала и манила. Я не могла от нее избавиться, ведь в его глазах, устремленных на меня, я видела нечто большее, чем просто пустоту. В них горел огонь, скрытый, но все же ощутимый. Это был голод. Голод, который я не могла понять, но который заставлял мое сердце биться быстрее. «Нона!» Раздался голос доктора из кабинета. «Чай готов?» «Почти», — откликнулась я, опомнившись и наливая кипяток в чашку. Поднос в моих руках дрожал, и эта дрожь была вызвана предвкушением. Я знала, смерть уже в комнате. Я не слышала шагов, не видела теней, но чувствовала его присутствие. Воздух наполнился ароматом роз и легким запахом пепла, Словно сама вечность явилась, чтобы выпить чашку чая. Я осторожно вошла в кабинет, стараясь не издавать ни звука. Смерть сидел в том же кресле, что и в прошлый раз. Его черный плащ казался бесконечной ночью, а белые волосы лунным светом на снежном покрывали. Глаза темные, как бездонные омуты, Мерцали серебряными искрами, будто он ждал именно меня. «А вот и ты!» – произнес доктор, не отрывая взгляда от шахматной доски. «Мы как раз начали!» На столе возвышались шахматы. Белые фигуры олицетворяли надежду. Черные неизбежность судьбы. «Джеймс Миллиган!» – тихо пояснил доктор, не глядя на меня. Его душа уже на грани. Он сделал ход. Пешка вперед Как последний шаг умирающего. Смерть не шевельнулся. Просто поднял руку, и черный конь сам перепрыгнул через фигуры, вставая в убийственную позицию. Послышался звук падающей фигуры, и одна из белых пешек упала и покатилась с доски. Я поставила чай на стол, поглядывая на смерть. «Интересно, «Пригласит ли присесть рядом или нет?» «Принеси еще сахара», — кивнул доктор, внимательно изучая комбинацию подмерное тикание часов на столике. Я кивнула и направилась за сахаром на кухню. Но вдруг послышался звон разбивающегося стекла, резкий, острый, как крик боли. Я прислушалась, как вдруг обернулась, и сердце упало в пятки». На пороге кухни стоял муж Марины. Глаза красные от вина и ярости. В руке нож. Лицо искажено, как у зверя, загнанного судьбой в угол. Я попятилась. «Только пискни, тварь!» Прошипел он, оглядывая комнату. «Где моя жена? Куда в её деле?» «Учти, твой старик тебе не поможет!» Он шагнул вперёд. Я вздрогнула, отступила и уперлась спиной в стену. Сахар упал на пол и просыпался. Сердце колотилось, как птица в клетке, глядя в свирепые глаза. Я не могла кричать, не могла бежать. Только смотрела, как он заносит нож. «Где она?» – зарычал пьяный, схватив меня за грудки. «Я видел, как вы ее спровадили. Отвечай, куда?» Успокойся! произнесла я, стараясь говорить уверенным голосом, как доктор, но при этом не сводила взгляда с ножа, готового обрушиться на меня в любую секунду. «Ты!» – зарычал он, тыча пальцем в меня. «Ты ее спрятала! Ты! Либо ты говоришь, где она, либо...»